Глава 12. На высоте 4 километров К концу второго дня отряд сделал привал в неглубоком ущелье в нескольких милях от города Лоха. Эту ночь путешественникам предстояло провести у подножия Сьер первых ступеней огромного хребта Ант. Впереди Гленнервана и его товарищи ожидали бесчисленные препятствия и опасности, с которыми связано путешествие в горах. В начале восхождение проходило спокойно, Но к середине дня майор заметил, что проводники и погонщик словно сомневаются в правильности пути, по которому ведут отряд. Они все чаще останавливались и оглядывались вокруг, пристально разглядывая скалы и стараясь найти среди камней следы ног индейцев. «Видимо, они сбились с пути», — заметил Макнабс. «Указать дорогу безошибочно здесь невозможно», — пояснил поганель «Частые землетрясения меняют рельеф местности». «Дороги нередко пропадают, и опознавательные вехи исчезают». Наконец погонщик обернулся к Гленарвану. «Нам придется вернуться и искать обходные пути», — сказал он. «Тогда мы сойдем с 37-й параллели», — возразил Паганель, «и к тому же задержимся дня на три не меньше». «Вы можете предложить другой вариант?» — спросил географ майор. «Да», — ответил Паганель. «Проход Антуко, идущий по склону вулкана по 37 градусам третьей минуты южной широты». Погонщик и проводники удивленно переглянулись «Откуда у вас такие сведения?» — задал вопрос Гленнерван «Дорогой лорд, я сотни раз проходил через этот перевал» «Как?» — не поверил майор «Верхом на муле?» «Нет, сидя у себя в кабинете по карте» «Наш караван здесь не пройдет» — покачал головой погонщик «Последнее землетрясение сделало дороги непроходимыми» «Для мулов, но не для людей!» — отозвался майор «Если вы отказываетесь нас сопровождать, мы пойдем дальше пешком». «Обойдемся своими силами», — подтвердил Паганель. «Через сотню метров мы увидим проход Антуку, и я, не хуже местного проводника, выведу вас кратчайшим путем к подножию кордильер». Гленарван расплатился с погонщиком и проводниками. Самую необходимую часть поклажи распределили по рюкзакам, и Гленарван, майор, Пагонель, Роберт и матросы стали медленно пробираться между скалами». Возглавлял шествие географ, чья изумительная память и широчайшая эрудиция Внушала путешественникам абсолютное доверие Действительно, Паганель не зря считался выдающимся ученым Всю жизнь проведя в кабинете, он в совершенстве знал все, что относилось к его науке И в считанные дни превратился из географа-теоретика в блестящего практика Подъем продолжался всю ночь Помогая друг другу, путешественники цеплялись руками за выступы, взбирались на неприступные площадки, перепрыгивали через глубокие расщелины. Когда начало светать, отряд находился на высоте двух с половиной километров. Здесь то и дело попадались ламы и шиншиллы. Чуть выше, у границы вечных снегов, целыми стадами бродили изящные животные альпака. Они напоминали безрогих коз с длинной шелковистой шерстью. Паганель отдал бы все на свете за удовольствие поймать хотя бы одну из них Но пугливые красавицы стремительно уносились прочь, бесшумно скользя по ослепительно белому снежному ковру Облик окружающей местности совершенно изменился Со всех сторон, отражая первые лучи восходящего солнца, вздымались огромные глыбы сверкающего льда Подъем становился очень опасным Приходилось постоянно прощупывать, нет ли под ногами расщелины Вильсон встал во главе отряда, пробуя лед Остальные ступали точно по его следам, стараясь говорить как можно меньше Паганель объяснил, что в горах нельзя повышать голос Так как малейшее сотрясение воздуха может вызвать обвал лавины Разреженность воздуха вызывала удушья дёсны кровоточили, кружилась голова Чтобы усилить кровообращение, людям приходилось как можно чаще дышать От блеска отраженных лучей солнца на снегу у путешественников болели глаза. Обессилевший Роберт стал задыхаться, и Мюллериде понес его на руках. То один, то другой путник падал, и не в силах подняться на ноги, полз вперед на коленях. Путешественники совсем выбились из сил и уже готовы были устроить привал прямо на снегу. Внезапно майор остановился и указал влево. «Хижина!» – спокойным голосом произнес он.